Глава 16 В кабинет зашел Рыжов, и Костя, по выражению его лица, понял, что что-то случилось. Уже завтра утром они посадят на самолет детей и отправят их на море. На душе было неспокойно, словно что-то должно было произойти, но он никак не мог понять, куда именно будет направлен удар. Нечто подобное он испытывал в последний раз перед смертью Андрея Никитича Ушакова. Перед гибелью Анны его тоже терзали предчувствия, но они были в разы сильнее — И эта неопределенность действовала на нервы. Тем более, что Подоров никак не мог назвать ему клан, безнаказанно развлекающийся на территории его империи. Да и с делом этой девочки Гусевой был тупик. Хорошо еще Роман начал себя контролировать и вычленил проклятый дар среди каналов, отвечающих за дар смерти. Илья приехал в Иркутск, но Ветрова там не оказалось. Он уехал отдыхать куда-то в дальневосточную тайгу. Что он там забыл в это время года, оставалось неясным. Видимо, решил, что комары недостаточно хорошо питаются, надо бы их подкормить. Разумеется, за ним Илья не потащился, а матерясь принялся объезжать всех сослуживцев по списку в надежде на то, что кто-то из них мог что-нибудь помнить. «Костя!» — Рыжов прервал затянувшуюся паузу. «Там к тебе на аудиенцию Арсений Давыдов пришел», — помявшись выдал Олег. «Кто?» — Костя пару раз моргнул. «Я не подписывал ему пропуск, а если бы это сделал Матвей или кто-то еще, то мне непременно бы доложили». «Арсений примерно догадывается, на какой глубине находятся ваши взаимные чувства, поэтому пошел долгим путем. усмехнулся Рыжов. «Он подал запрос через имперскую канцелярию. Ты им выделил два места в неделю, но я не вижу имен тех, кто должен прийти. Они просто приходят с карточкой, она же пропуск на посту охраны, она же подтверждение, что в этот день и в этот час ему положена долгожданная аудиенция». «Это я тебя напоминаю, если ты забыл». Черт! Костя запустил руку в волосы. «И что нужно этому старому пню?» «Пока не выслушаешь его, не узнаешь», — ответил Рыжов. «Приглашай, куда деваться-то?» Костя пригладил волосы. «Специально же ввели эти аудиенции, чтобы не отбиваться от особо настырных». Рыжов наклонял голову и вышел из кабинета, а через минуту зашел тяжело опираясь на трость Давыдов. «К тебе хрен попадешь, Костя!» Вместо приветствия проскрипел Давыдов, доходя до кресла для посетителей и усаживаясь в него. Трость он поставил перед собой, сложив на нее руки. «Я тоже очень рад видеть тебя, Арсений», — иронично отметил Костя. В совете было не слишком принято выкать друг другу, а уж Давыдов такими условностями и вовсе не считался. «Что заставило тебя проделать столь сложный путь, чтобы попасть ко мне?» «Наверное, я не просто так на тебя полюбоваться притащился», — хмыкнул старик, кинув императора цепким взглядом. «Будем считать, что про погоду мы поговорили. Про детей тоже. Да, можешь меня поздравить. Правнучка моя любимая Людочка, та самая, которой ты танец на 16 лет подарил, сына наконец-то родила, кости назвали. Но это понятно. Более преданной поклонницы у тебя наверняка никогда не было». «Поздравляю», — говорил Костя искренне. «Кланы были помешаны на детях. Они считали их своим главным достоянием и инвестициями в будущее». «Я передам Людочке твои поздравления», — кивнул Давыдов. «Так что вступительную часть можно считать оконченной. Придем к делу». «Я весь внимание», — ответил Костя иронично, но тем не менее подобрался. «Найди управу на своего дружка». И Давыдов стукнул тростью по полу. «На которого?» Костя взял карандаш и принялся вертеть его в руках. Это была замена кинжалу, которым он любил играть, когда начинал нервничать. Больше его волнения ничего не выдавало, поэтому Арсений практически сразу перестал обращать внимание на этот карандаш. «На Денис Кустинова!» И Давыдов снова стукнул тростью по полу. «И что же Денис натворил?» Осторожно проговорил Костя, пытаясь понять, о чем идет речь. Потому что Денис был из их компании самый непробиваемый и уравновешенный. Представить, что он совершил нечто, заставившее Давыдова прийти сюда, было очень сложно. «Он отказался встречаться со мной и заключать контракт. Что это еще за новости такие?» Давыдов повысил голос. «Он посредник, прежде всего, еще боевик. И тут, когда мне понадобился он сам с его ребятишками, нате вам, как он сказал, мне сейчас дико некогда, давайте через пару недель встретимся и обсудим. А у меня есть эта пара недель?» «Насколько мне известно, у твоего клана очень хорошие боевые подразделения», — осторожно заметил Костя. «Их, кстати, тот самый Дениска натаскивал». «Я знаю, какие у меня подразделения». «Я с удовольствием их спустил бы с цепи, так как ребятки засиделись уже. Но я не знаю на кого», — тяжело вздохнул Давыдов. «Матвей послал меня лесом и обозвал старым параноиком. Он, видите ли, тоже занят. И что мне остается делать? Только императора просить вразумить хотя бы Устинова». «Арсений, а в чем собственно, дело?» — спросил Костя, нахмурившись. «В женьшене», — хмуро проскрипел старик. «В чем? Костя почувствовал, как у него дернулся глаз. «В женьшене?» «У моего клана есть владение на Дальнем Востоке», — терпеливо пояснил Давыдов. «И так получилось, что на территории клана произрастает женьшень. И это одна из статей доходов клана. Судя по упавшим доходам, на территорию клана повадились забегать браконьеры. У старосты вассель на деревне спрашивали. С его слов все прекрасно. Никого не видели, никого не слышали. все просто замечательно». «Ты предполагаешь сговор?» Костя задумался, а потом ответил — «Денис сейчас занят, а посредником может быть вообще любой незнакомый старости человек, и...» «Я обещаю тебе свой голос и голоса еще пятнадцати болванов, когда ты Вань Курогова предложишь на место Женьки Водникова», — перебил его Давыдов. «Но мне нужен Устинов. Я не хочу, чтобы кто-то болтался по моим землям, кому я не могу доверять». Костя очень аккуратно положил карандаш на стол. «Это называется подкуп половины совета», — осторожно произнес он. «Да, Костя, именно так это и называется. А Ваньке хамить этим пятнадцати баранам не надо было, и не пришлось бы на них слегонца давить». «Почему именно Денис?» — устало спросил Константин. «Потому что я так хочу. Ты вот хочешь насквозь своего человека в совет протащить. А я хочу, чтобы Устинов занялся этим делом, которое выеденного яйца не стоит, судя по твоему лицу». Их взгляды встретились, и давыдов кашлянув произнес. «Плюс я сам выдвину кандидатуру твоего Рыжова на место Сашки Стоянова, и совет наконец-то будет полным. Но чем там таким важным Денис занят?» Он готовит обеспечение охраны детям клана Орловых и ближайшего окружения в поездке на море. Костя выпалил это от неожиданности. Устинов занял место в Совете почти 10 лет назад, и с тех пор два пустых места на скамьях все так же оставались пустыми. Совет никак не мог прийти к единому мнению — какие же кланы готовы войти в тридцатку сильнейших и влиятельнейших. И вот старый сморчок сам предлагает решить этот вопрос в пользу преданных лично Косте глав кланов. Упустить такую возможность, да он сам себя сожрет уже сегодня вечером. С другой стороны, дети. «Костя, послушай, что я тебе скажу», — тихо проговорил Давыдов. «Ты был чуть старше своих пацанов, когда великий князь Павел получил сердечный приступ в доме твоего деда». Егорка Ушаков был не намного старше, когда место снеженных в совете для своего дружка освободил. «Дай орлятам расправить уже крылья. Хватит их так плотно опекать. Твои дети выросли, Костя. Дай им самим совершать ошибки и набивать синяки. Я понимаю, насколько это непросто, но так надо». «Если я соглашусь», — медленно проговорил Костя, — «когда соберем совет?» «Как только Дениска вернется, без него даже с твоим участием у нас не будет кворума». «А когда твои приятели займут свои места на той жути, которая вместо нормальных сидений у нас стоит в зале заседаний, вот тогда можешь отпуска брать отгулы и самоотзывы. Последние твой дед Михаил особо любил и практиковал». Арсений поднялся из кресла, опираясь на трость. «Я жду звонка от Устинова, а пока поговорю с Виталием, обсудим с твоим дедом детали». Дверь за Довыдовым закрылась. «Хрясь?» Костя с удивлением посмотрел на обломки карандаша в своих руках. Бросив их на стол, он поднял трубку и набрал номер. «Старый Хрыч прав, черт бы его побрал!» Процедил он, слушая, как идут гудки. Наконец на звонок ответили. «Денис, я тут тебя продал Давыдову. Ты уж извини, но он предложил слишком большую цену, и я не смог устоять перед искушением». «Что ты имеешь в виду?» Через некоторое время спросил Устинов. «Ты поедешь не на море, а в Дальневосточную тайгу вместе со своими ребятами, искать негодяев, которые воруют у Арсения Женьшень». Он его, похоже, сам жрет, чтобы на плаву держаться. По минимуе слово, еще наши парни будут с ним в совете бодаться. Но мне тут кое о чем напомнили. Костя замолчал и спустя полминуты добавил. Передатчики мальчишкам, это не обсуждается. Плюс браслеты телепортации, да и коты с кошками у многих из них есть. Скажем так, у них расклад гораздо лучше, чем у нас в свое время был. Это может быть опасно, сквозь зубы сказал Денис. Я знаю и не дави на меня. Костя закрыл глаза. Предчувствие никуда не делось, но оно было каким-то невнятным, странным. «Звони Давыдову, мне сейчас еще Егора нужно в известность поставить и Юркину истерику пережить. И, Денис, если ты не хочешь, то Костю можешь оставить». «Костя, пожалуйста, не усугубляй, ладно?» — рявкнул Денис. «Мне нужно решить, как сына собрать, чтобы ничего не забыть. Да еще я тому козлу старому позвонить, так что лучше даже не начинай». И он отключился. «Ладно, не буду». Костя посмотрел на погасший дисплей, и набрал следующий номер. «Егор, тут такое дело...» Вольфы улетели за два часа до нас, как сказал Вовка, чтобы задницами в одном самолете не толкаться. Да и жить они предпочли в своем доме на берегу. С ними отправили всех тех, кто не являлся потенциальными целями для неизвестных убийц и кого не должны были задеть даже ненароком и рикошетом. Они как раз ехали сливаться с изначальной стихией и отдыхать. К ним относились сами Вольфы, Игорь и Алина Орловы, Ксюша Ушакова и Борька Орлов. Если разобраться, то среди нас мишенями была Ольга, я и почему-то Костя Устинов, если, конечно, Илья не ошибается. А он никогда не ошибается, если процент вероятности у него выходит выше 70%. Причем здесь Костя так никто и не понял, но зато становилось ясно, почему Денис так дергался, когда его отстранили от поездки. Наверное, Костю записали во враги Джонгар в тот самый момент, когда он стал лицом армейской коллекции Щукина. Ромка неуклюже попытался сгладить напряжение, вот только его потуги никто не оценил в полной мере. Сам Ромка в список возможных целей не попал. Но так как нас было сложно с первого взгляда различить, опасность сохранялась в том плане, что его могли принять за меня. Юлька нас отказалась оставлять, как и Степка, и отдельным пунктом шла Лариса. Вот таким составом мы подъехали к самолету. Ларису перевезли прямо из клиники, куда ее отец притащил чемодан с вещами. Охрану Гусевых в клинику не пускали, но я заметил, что пара машин сопровождала лимузин Орловых, на котором Лару и доставили в аэропорт. Подходя к трапу, мы с удивлением увидели стоявшую возле него Машу Вольф. «А ты чего здесь потеряла?» – спросил у нее Ромка, опережая всех остальных. «Мои братцы меня уже достали», – ответила Маша. «Я поеду с вами и жить буду в вашем отеле». «И отец тебе разрешил?» – Юлька удивленно посмотрела на подругу. «Ну, конечно, как бы я еще здесь с вещами оказалась?» Маша вздохнула. «Послезавтра за нами приедут на яхте, чтобы забрать на морскую прогулку, а до этого времени я не хочу видеть никого из братьев». «Здорово же тебя припекло». Устинов улыбнулся и первым взбежал по трапу, закинул обе свои сумки и вернулся к нам. «Пошли, а то опоздаем». «Что в сумках?» — спросил я, пропуская вперед девчонок, которых встречала стюардесса и помогала разместиться. «Почему они не поехали со всеми остальными вещами?» «Догадайся», — ядовито ответил Костя и кивнул на Ушакова. «Вон у Стёпки тоже целая сумка хрупких вещей, с которыми нужно быть предельно осторожными». «Они не взорвутся по дороге?» Ромка скептически посмотрел на сумки. «Нет, не взорвутся», — покачал головой Стёпка. «Но лучше оставить эти игрушки в пределах видимости». «Вы купальные шорты хоть взяли, или будете фурор производить портупеи, прикрываясь?» Я не выдержал и хотнул. «Андрей Константинович», — меня окликнул пилот. «Время!» Мы не успели рассесться, как самолет вырулил на взлетную полосу. Разговоры как-то сами собой затихли. все таки утро было раннее, поэтому многие задремали. «Кто-нибудь меня скажет, куда вы подороводили?» — раздался голос Маши, вырвавший меня из сна. «Он дома остался», — я зевнул, протирая лицо. «Его Матвей к каким-то делам привлек. Борьку Ян тоже хотел припахать, но тот сбежал с твоими братьями, получив разрешение главы клана». Я не успел сообщить о том, что подготовил сыну развлекательную программу, и отец не знал об этом, когда дал согласие. «Борька точно всех юристов клана за пояс однажды заткнет. Настолько изворотливого гада еще поискать». Маша покачала головой и повернулась к Ларисе. «Нас не представили друг другу. Мария Вольф». И она протянула руку, которую Лара автоматически пожала. «Лариса Гусева», — тихо сказала она. «Вообще, с тех пор, как девушка вышла из машины, она выглядела немного пришибленной». «Так ты наследница того самого Гусева?» В отличие от нас, Маша прекрасно знала весь расклад на финансовом поле империи. «Маша Лара не так давно получила травму, и я пригласила ее погостить в нашем отеле», улыбнулась Юля, отвлекая внимание Маши на себя. Но Вольфов было невозможно сбить с пути, если они задались какой-то целью. «Это понятно, что она не сама здесь оказалась», Маша задумчиво посмотрела сначала на меня, а потом на Ромку. «Вы что-то от меня скрываете?» Наконец сказала она, потянувшись и ткнув Ромку пальчиком в грудь. «Говорите, что здесь делает эта девушка?» «Маш, тебе же уже Юлька сказала». «Андрюша, я прекрасно слышала, что мне сказала Юля, но тогда возникает резонный вопрос, а где твоя сестра познакомилась с Ларисой?» Маша прищурилась. «И у меня только два варианта. Или глава клана Орловых наконец-то решил позаботиться о повышении благосостояния клана, используя неэкстремальные способы, связанные с риском для жизни?» «Что же ты имеешь в виду?» – спросил Ромка. А я закрыл глаза и медленно провел рукой по лицу. Кто его за язык тянул? Ведь не идиот же он, или я идеализирую брата. Женить, буромочка, проворковала Маша. И для второго сына клана, который к тому же еще и некромант, эта партия была бы не самой худшей. Не слушай ее, я быстро повернулся к побледневшей Ларисе. Она вольф, этим все сказано. Для нее главное в жизни это получение прибыли после друзей, подумав, добавил я. Ну и у друзей главное благополучие. «Иначе Маша уснуть не сможет, будет мучиться кошмарами, в которых она Ромке под мост приносит тарелку супа». Я улыбнулся. «К тому же в кланах принято решать подобные вопросы на уровне глав. Наш отец с твоим не общался по этому поводу, иначе ты бы знала. Так что расслабься, никто тебя связанный под венец не потащит». «Андрей, я не договорила». Повернувшись, я встретился с серьезным взглядом Машки. «Это было всего лишь предположением, но я в него сама с трудом верю, потому что, ну...» Признайтесь, Орлова в бытовых вещах благоразумием не отличаются, так что вариант номер два. Что-то происходит, о чем нам никто не рассказывал. И, мальчики, мы сейчас в самолете вам от меня не сбежать, поэтому колитесь. Почему с нами летит Лариса, да еще и после травмы? Почему Устинов с Сушаковым вооружены добровей? И почему о твоей помолвке с Ольгой до сих пор не объявлено официально? Нас что, всех могут убить, а вы молчите?